Глава 12. Миллер задумался, затем осторожно проговорил: "У нас пока нет полных данных по всем участникам этой странной группы. Нужно беседовать с каждым". Но ты обратил внимание на её слова. Она говорила, что ей и в голову не могло прийти, взять такси и вернуться в отель. Такой своеобразный стереотип мышления. А убийца как раз и использовал этот стереотип, подхватил мысль Дронга. Он понимал, что приехав и уехав вместе со всеми на автобусе, обеспечивает себе алиби. Ему главное было остаться на достаточное время в одиночестве, чтобы съездить в отель и вернуться обратно. Ева Точно так же могла побывать в отеле, неожиданно предположил Миллер. Ведь совершенно очевидно, что один из них врёт. Если она ждала своего друга у входа в галерею, затем дошла до её конца и вернулась, то неминуемо должна была столкнуться с мистером Геваркяном, но этого не произошло. Мы исходим из того, что он не мог обойти галерею снаружи и оказаться на прежнем месте, так как при этом обязательно встретился бы со своей подругой. А если он говорит правду и врёт она, у неё была возможность воспользоваться тем, что её друг отошёл, выйти из галереи, остановить такси и приехать в отель. И ключ от номера Олега Нина могла передать именно ей. Такое вполне возможно. Да, согласился Дронга. Из всех женщин этой группы у неё было самое напряжённое отношение к Убитой. Она ревновала Нину, очевидно, догадываясь о её прежних отношениях с Тиграном. Это серьёзный мотив. Возможно, вздохнул Миллер. Но давай продолжим. Сначала послушаем читу Калимуллиных, а затем решим, кто больше подходит под наши подозрения. Согласен, кивнул Дронга. Но мне придётся их поискать. Однако не успел он договорить, как в дверь настойчиво постучали. Затем, не дожидаясь ответа, дверь открылась, и на пороге возникла Елена Калимуллина. Разрешите? Энергично спросила она, входя в комнату. "Входите", удивился Дронга. "Садитесь, пожалуйста. Как хорошо, что вы сами пришли. Мы как раз собирались вас поискать". "Не нужно меня искать". На этот раз она собрала обычно растрёпанные волосы и сделала некое подобие причёски, закрепив их заколкой. На ней было длинное серое платье. Глаза немного на выкоте. тонкие губы, которые она постоянно облизывала. В этой женщине чувствовалось что-то истерическое. Мы хотели с вами поговорить, осторожно начал Дронга. Вы ведь знаете, что случилось сегодня утром в отеле. Это и должно было рано или поздно случиться, убеждённо заявила Лена. Настолько сильно все надоели друг другу. Дронга переглянулся с Миллером. Вы давно знаете всю эту компанию. Какая разница? Они все такие одинаковые. Плоские шутки, платоядные взгляды. Каждый мечтает переспать с женой своего друга, сделать много денег и плевать ему на весь остальной мир. Вы несправедливы к людям, заметил Дронга. Мне кажется, вы видите мир в нескольких мрачных тонах. Я вижу мир таким, каков он есть, отрезала Лена. И не нужно говорить со мной как с дурочкой. Значит, вы давно их знаете? Не всех. Аркадий с Аллой знаю достаточно давно. Единственная нормальная семья среди остальных. Хотя Аркадий, конечно, тоже не ангел, и Алла не святая, но они гораздо лучше других. Чем же вам не нравятся все другие? Они воры и жулики. И Олег, и Тигран типичные молодые современные бизнесмены. Для них всё нормально. могут обмануть партнёра, подвести поставщиков, не заплатить за товар, полубандиты, полубизнесмены, как и все остальные. А их женщины? Хотите знать правду? скривила Лена тонкие губы, отчего её длинный нос, казалось, стал ещё длиннее. Они обычные шлюхи, обе. Нина Царствие небесное, была такая, бы успела переспать со всеми, даже с Тиграном, а потом запала на Олега. Об этом все знают. Молодая девочка тоже уже сменила несколько мужиков, и это в её-то 20 лет. Вам не кажется, что вы несколько несправедливы к этим дамам? Их право встречаться с теми, с кем они хотят. Тогда почему они не хотят встречаться с нормальными мужчинами? Нет, им нужны только богатые мужики, чтобы тянуть из них деньги, ездить на элитные курорты, жить в шикарных номерах. Вы тоже живёте в этом отеле, напомнил Дронга. Я приехала с мужем, огрызнулась Лена. И Алла тоже сюда приехала с законным супругом, а эти две прошмандовки явились сюда со своими друзьями. Дронго поднялся, подошёл к ней. Если вы так их всех ненавидите, то зачем же приехали сюда вместе с ними? поинтересовался он. Следовало бы выбрать другое место, где вы были бы одни. Выбрали бы, зло откликнулась она. Это мой придурок согласился отдыхать с ними. Аркадий его уговорил. И мы здесь, как нищие родственники на богатой свадьбе. Олег и Тигран прописали своих фифочек в люксовых номерах, а мы с Цевницкими живём в обычных двухместных. Думаете, нам приятно? Аркадий считает, что благодаря совместному отдыху они с Вадимом станут ближе к Олегу и сумеют его уговорить брать их дешёвый польский сок. В общем, мы делаем вид, что нам хорошо. Дронго тяжело вздохнул. У этой женщины в душе был настоящий ад. Как вы думаете, кто мог убить Нину? спросил он. Конечно, Олег, не раздумывая сообщила Лена. Я не думаю, а знаю, он из-за одного доллара готов удавить человека. Они эту скульптуру воина покупали в Мадриде, так он стоял и ждал, когда Аркадий или Вадим оплатят его покупку. не хотел сам платить даже за сувенир, а взял с собой столько денег. Откуда вы знаете? Вадим провёз часть его денег, разделил на всех, чтобы пронести через таможню. Олег собирался что-то купить в Испании, но хотел при этом избежать проблем с налогами, я так поняла. Не пожелал просто переводить деньги. Вадим всё это рассказал Аркадию в самолёте, но тот объяснил, что здесь тоже сложное налоговое законодательство. И вообще, Олег не очень приятный тип. Знает, что все остальные зависят от него, и этим постоянно пользуется. А вы разве ничего не понимаете? Вы же были с нами на экскурсии. Мы поехали в Валенсию все вместе, а Олег остался здесь. Он и убил Нину, это всем ясно. Только Базуров опять откупится, найдёт дорогих адвокатов, лазейки всякие. С Олегом понятно, перебил её Дронга. А остальные могли иметь какие-то основания для убийства Нины. Этого я не знаю. Но ведь все мужчины были с нами. Кто-то из них мог взять машину и приехать сюда, снова перебил Лену Дронга. Приехать, убить и снова вернуться в Валенсию. От него не ускользнуло, что она вздрогнула. "Нет", растерянно протянула женщина. "Такого не могло быть". Мы же были там вместе. Кого вы имеете в виду? Миллер решил, что должен вступить в разговор. Я говорю о наших мужчинах, пояснила Лена. По нашим сведениям, каждый из них на какое-то время отлучался. Мой тоже отлучался, но это не значит, что он поехал в отель, чтобы убить. Однако, у вашего мужа Тоже было достаточно времени, чтобы съездить сюда и обратно, сказал Миллер. Почему вы спрашиваете меня про Вадима? – спыхнула Лена. При чем тут он? Меня только интересует, где был ваш супруг. Он был со мной. Нет. Да. Мы с ним поспорили, поругались. В общем, действительно, не были вместе. Вот это я и хотел выяснить, удовлетворённо заключил Миллер. И расстались вы с ним почти сразу, как только отошли от музея. Кажется, да. Почему вас интересуют наши отношения? Не только, отозвался Миллер. Нас интересует всё, что связано с убийством. Но вы спрашиваете именно про Вадима. Вы знаете его лучше других. Как вы думаете, Нина могла передать ему ключ от номера Люкс? Вадиму? Нет, конечно. Никогда в жизни он бы и не взял. Зачем ему ключ? У вашего супруга существуют финансовые трудности. Сейчас у всех трудности. Вы думаете, он мог украсть деньги Олега и украшения Нины? Я этого не говорил, миссис Калимуллина заметил Миллер. И вы напрасно так нервничаете. Мой муж не очень сильный человек, но он не убийца, и не смейте его подозревать. Никто его не подозревает. Мы только уточняем, где именно он находился, пояснил Миллер. А где были остальные мужчины? Вы тоже не знаете. Нет, конечно. Я ходила по городу, зашла в кафе, потом подошла к автобусу. Там в это время уже сидели вот этот ваш человек и Тигран с Евой. Да, я был в автобусе, подтвердил Дронга. А вы, войдя в него, ничего не заметили на полу? Нет, ничего не заметила. Вы, наверное, говорите о карточке, которую нашёл мой муж. Он положил её на сиденье рядом со мной. И вы её забрали. Нет? Она осталась в автобусе. А ваш ключ был у вас? Да, конечно. Мой ключ был у меня, и ключ моего мужа тоже был у меня. Почему у вас? Мы всегда так делаем, объяснила Лена. Вадим обычно теряет свои карточки, поэтому обе ключа хранятся у меня, так надёжнее. Она не успела закончить фразу, когда поняла, что именно сказала, поэтому быстро добавила. Но это была не его карточка, наши обе лежали у меня в сумке. Может, он потерял чужую карточку, подсказал Дронга. Откуда у него могла быть чужая карточка? Он даже свои не носит, возразила Лена. Вы поднялись в свой номер вместе? задал вопрос Миллер. Не помню. Нет. Да. Да, да, мы поднялись наверх вместе. Нет, возразил Дронга. Я всё видел. Вы уехали наверх, а ваш супруг пошёл к бассейну. Он поднялся гораздо позже. Может быть, Лена тяжело вздохнула. Это тоже говорит не в нашу пользу. Странно, что вы забыли о том, что было всего несколько часов назад, заметил Дронга. И вообще, мне кажется, что вы часто поднимаетесь в ваш номер порозонь. Может, вам всё-таки лучше передать второй ключ вашему мужу, чтобы и он мог подниматься к себе в номер, когда захочет. Взгляд Лены стал колючим. Не ваше дело, отрезала она. Не вмешивайтесь в наши семейные проблемы. Понятно. Дронга посмотрел на Миллера. Эта женщина действовала ему на нервы, и он вдруг подумал, что способен, не сдержавшись, ей нагрубить. Вы можете идти, сказал Дронга. Если увидите вашего супруга, попросите его прийти к нам. Передам, если его увижу. Она встала и вышла, не попрощавшись. Кажется, Фрейд искал причины всему в детстве человека. вспомнил Дронга. Может, нужно иногда вспоминать и молодость. Если у мужчины такая жена и такая собачья жизнь, он может совершить преступление, не задумываясь, просто чтобы уйти от такой жизни. Если он её убьёт, я наймусь к нему адвокатом, пообещал Миллер, улыбнувшись. Итак, Что у нас есть? Деньги, напомнил Дронга. Они все знали, что у Базурова с собой большие деньги, знали и про скульптуру римского воина. Всё сходится. Убийца среди них. И Нина отдала ему карточку-ключ от люкса Олега. Да, это один из них. Уже 7 часов, глянул на часы Миллер. поговорим с мистером Коллимуллиным и пойдём ужинать. В этот момент раздался звонок. Миллер посмотрел на Дронга и поднял трубку телефона. "Слушаю вас", произнёс он. "Да, комиссар, это я". Он помолчал с минуту, затем переспросил. "Это точно? Спасибо, комиссар. Вы нам очень помогли". И положив трубку, сказал: "Теперь все ясно. Они провели в скрытии. Вчера Нина приняла большую дозу снотворного, не смертельную, но солидную. Очевидно, утром спала и не слышала, как мистер Базуров ломился к ней в комнату." И между прочим была в таком состоянии, что оставила ключ от своего одноместного номера в комнате на столе, но там не было другого ключа от люкса. Итак, Нина пришла в свой номер, принялась на творное и заснула. Понял Дронга. А днем, проснувшись, пошла в люкс Олега. может может быть убийца её действительно не ждал, а собирался лишь украсть деньги и ещё, бесстрастно добавил Миллер. Они проверили все звонки в номер, где сегодня ночью спала Нина Ступникова, и выяснили, что ей несколько раз звонили из номера Базурова. Это понятно, кивнул Дронга. Несколько раз звонили от парттье. Это тоже был Олег. Он спускался вниз, требовал, чтобы ему открыли дверь Нининова номера, и наверняка опять ей звонил. И самое важное: все звонки были сделаны до 11 часов утра, то есть до того момента, Пока Базуров не пошел в поселок искать свою подругу, а без пятнадцати двенадцать ей позвонили из Валенсии. В компьютере отеля зафиксирован этот звонок. А это звонил убийца, подвел итог Дронга. Очевидно, чтобы вызвать ее в номер Базурова на роковое свидание. Вот именно! На пятом этаже, кроме Олега с Ниной, живут ещё Вадим с Леной. Странно, непонятно, согласился Миллер. Нужно найти Колемуллина и всё выяснить. Но в одном ты прав. Убийца кто-то из них. Оба эксперта вышли из комнаты. В коридоре всё ещё стоял полицейский. Идите отдыхать. разрешил ему Миллер. Мы на сегодня почти закончили. Когда они спустились вниз, там оказалось много возбуждённых туристов. Все уже знали об убийстве в отеле, и с каждым часом трагедия обрастала всё новыми, невероятными подробностями. Уже говорили о нескольких террористах, якобы ворвавшихся в отель Некоторые туристы, как выяснилось, паковали чемоданы, чтобы отсюда съехать. Несчастный менеджер отеля и партнёр уговаривали людей, объясняя, что на самом деле в отеле произошёл несчастный случай. "Такой прекрасный отель и такой изумительный ресторан", с сожалением произнёс Миллер. "Боюсь, что мы подпортим ему репутацию". Действительно, нужно всем говорить, что произошёл несчастный случай, предложил Дронга. Будет жалко, если сюда перестанут приезжать люди на отдых. Не перестанут, если мы найдём убийцу, резонно возразил Миллер. Необходимо поговорить с Калимуллиным, напомнил Дронга. Я думаю, его следует искать в баре или где-нибудь на пляже. Там тоже есть небольшой бар. Ты иди на пляж. решил Миллер. А я поищу его в отеле. Хорошо, улыбнулся Дронга. Встретимся через полчаса. Он повернулся и пошёл к внутреннему выходу на море. У бассейна было довольно много отдыхающих. Всегда находятся люди, которых мало интересуют чужие горе и которые не желают тратить свои нервы из-за несчастий других. Дронга прошёл по дорожке, открыл калитку на пляж. Может, убийца вошёл через внутренний дворик, подумал он. Нужно будет посмотреть видеозапись. Отсюда не трудно попасть в отель. Но зачем? Если он всё точно рассчитал и распланировал, то зачем ему подставляться под камеры? Он наверняка вошёл в отель с другой стороны и поднялся по лестнице. Дрон дошёл до моря. Уже смеркалось, и люди потянулись с пляжа в отель. Повсюду стояли пустые лежаки. Предприимчивое руководство города решило заработать на морском побережье. И хотя отель находился в 100 м от моря, вся пляжная зона считалась исключительно собственностью городских властей, которые взимали плату за каждый лежак, за каждый тент над головой. Такого бессовестного вымогательства Дронга не видел уже много лет и потому немало удивился, когда заметил как городские сборщики раздают квитанции и собирают деньги. Он прошёл дальше по берегу, туда, где находился небольшой открытый бар, в котором продавали пиво, воду, соки. Ещё издали он заметил там жёлтую майку и решил, что это Вадим, но подойдя поближе, понял, что обознался. В жёлто-чёрной майке сидел какой-то болельщик местной футбольной команды. В руках у него была банка с пивом. Нужно сказать, что за чистотой и безопасностью местные власти следили хорошо. Каждое утро пляж объезжали специальные машины мусорщиков и антитеррористические службы, которые проверяли на пляжах песок, все мусорные вёдра, лежаки. Дронга повернул к отелю, решив ещё раз обойти его со стороны автомобильной стоянки. Как накануне, свернув к ней, он столкнулся с теграном. Добрый вечер. Вежливо поздоровался Геваркян. Вы всё ещё ищете убийцу? Пора бы уже понять, что это кто-то из местной шпаны. Бедная Нина, он, может быть, и убивать-то её не хотел, только ударил и убежал. Возможно, согласился Дронга. А что вы здесь делаете? Просто гуляю, ответил Тигран. Я хотел спросить у вас, как могло получиться, что в галерее вы разминулись с вашей подругой? Она уверяет, что стояла на месте и никуда не отходила. Её во что-то путает, невозмутимо пояснил Тигран. Я подходил туда, где мы расстались, но её там не было. Наверное, она отходила. И вы прошли до конца галереи. Прошёл. А вы решили устроить допрос во второй раз? Хотите поймать меня на нистыковках? Только ничего такого не будет. Я вернулся и не нашёл Евы, поэтому пошёл дальше. А она, оказывается, сидела в кафе. Через несколько минут я её увидел. Минут через 30-40, напомнил Дронга. Может быть, не стал возражать Тигра. Но это не имеет принципиального значения. Я Нину не убивал, если вас интересует этот вопрос. И не мог убить, потому что был в Валенсии. Сначала на экскурсии вместе с вами, а потом с Евой. И если я отлучился на несколько минут, то это ничего не доказывает. Странно, что вы гуляли вокруг галереи полчаса и не нашли друг друга, заметил Дронга. Наверное, так. Я не смотрел на часы и ничего не собираюсь вам доказывать. Не считайте меня самым плохим в этой группе. Я, может быть, наоборот, самый белый и пушистый. А кто чёрный, не знаю и не буду отвечать на этот провокационный вопрос, Дронга улыбнулся. Вы не видели Вадима? Мы его нигде не можем найти. Нет, не видел. По-моему, он решил спрятаться. Опять поругался с женой. Она его просто достала, считает его виноватым, что они приехали сюда. Знаете, есть такие люди, которые готовы винить своих близких во всех собственных бедах. Я такую жену задушил бы. В сердцах добавил Тигран. Может, он уехал в город? предположил Дронга. Понятия не имею, пожал плечами Тигран. Все может быть. Дронга кивнул ему на прощание и прошел дальше. У стоянки он увидел сотрудника отеля в форме охранника и подошел к нему. На вид парню было года двадцать два или чуть больше. Вы давно дежурите? – спросил Дронга по-английски, но охранник его не понял. В Испании вообще языковая проблема с местными жителями. Почти никто из них не говорит по-английски, предпочитая разговаривать на диалекте своей провинции и на испанском, который в Каталонии называют костильским языком. Дронго пришлось повторить вопрос по-итальянски, и парень его понял, поскольку эти языки похожи. С 12 часов дня, ответила охранник. Мы тут дежурим вдвоём. Я стою здесь, а мой напарник на другом конце. За последние несколько часов кто-нибудь отсюда уезжал? Конечно, человек 10 или 12. Вы их всех видели? Для этого меня сюда и поставили, синьор. Я должен следить за стоянкой и выводить машины, если меня попросят об этом. Вы случайно не видели моего знакомого? Я точно не знаю, какая у него машина, но возможно, он выезжал отсюда. Высокий такой мужчина с бородкой и усами. У него характерная азиатская внешность, узкие глаза. Конечно, сеньор, он выехал. Этот сеньор из группы русских, которые живут в нашем отеле. У них ещё случилось такое страшное несчастье. парню очевидно не с кем было поговорить. Действительно, трагедия, пробормотал Дронга. Не скажете, когда он уехал? Примерно полтора часа назад выехал отсюда на своей машине. По-моему, у него Peugeot 406 модели, но старый Peugeot, видимо, из проката. Вы не запомнили его номер? спросил Дронга. Чёрт возьми, номер, номер его машины. У нас записывают все номера машин, которые встают на стоянку, пояснила охранник. Такой порядок, сеньор. Дайте мне номер машины, потребовал Дронга и почувствовал, что наконец-то их поиски заканчиваются.